На фронте армии Паулюса по утрам через мощные репродукторы звучал голос немца сидевшего в русском окопе. Говорит обер-лейтенант германского вермахта Рейер. Слушайте меня, солдаты Германии, обманутые Гитлером и опозоренные чудовищными преступлениями против человечества час пробьет и возмездие для вас неизбежно. В его сторону выстрелили, заодно спрашивая: "Эй, кретин, давно ли торчишь у русских? С 22 июня 41 года. И тебе там еще не надоело? А вам?" спрашивал их рейер. "Ты скоро спятишь от глупости", предрекали ему. Но вы раньше меня огрызался реве. Из командного блиндажа вылез полковник Фриц Роски, послушал перебранку, летящую через линию фронта, крикнул солдатам: "Кончайте трепотню. Нет и никогда не было в рядах Вермахта обер лейтенант Рейера. Это русский комиссар. Дайте по нему из крупнокалиберного, чтобы он заткнулся".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 А потом через громкоговорители немцы призывали: "Эй, рус, кончай война, иди к нам". Самолеты забрасывали наших бойцов листовками, на которых была изображена здоровенная мордастая бабища в сарафане. Ниже титИК ее, были начертаны вирши "Сдавайся в плен. Будешь дома, будешь в хате спать со мною на кровати". Страна вступала в новый военный и тяжкий день. Потеплело. С фронта вдруг стали поступать первые еще робкие слухи о том, что у немцев появились какие-то танки с усиленной броней, по силуэту очень схожие с нашей 34-й. Началось первое знакомство с гитлеровскими пантерами и тиграми. Николай Николаевич Воронов, будущий главный маршал артиллерии, на одном из совещаний в ставке выступил с предупреждением. Я допускаю, говорил он, что новые немецкие танки еще не запущены в серию. Скорее всего, их отдельные варианты немцы решили обкатать в полевых условиях фронта. Но следует заранее предвидеть, что утолщенная броня и динамика новых моторов потребует от нас усиления артиллерии. Сталин уже входил в роль гениального полководца. Товарищ Воронов, перестаньте разводить панику. Это бабьи сплетни. Не может быть у немцев новых танков. И ради мнимой борьбы с ними мы не станем усиливать артиллерию. Я уходил с камнем на сердце. Было очень больно, что не удалось доказать свою правоту. Но еще больнее было то, что меня никто не поддержал. Между тем, наши бойцы на фронте, плохо разбираясь в зверологии германского танкостроения, сожгли сразу шесть новых машин. Гитлер, явно смущённый слабостью новых танков, велел откатить их в глубокий тыл. "Тейр", сказал он. "Передайте Porsche, чтобы проект был доработан. И впредь не показывать новые танки русским до тех пор, пока эти машины не станут неуязвимыми". Не знаю, как отреагировал Сталин на сообщение адмирала Харламова из Лондона о предстоящей летней кампании, но ближе к весне наша разведка Генштаба, помимо британской, сама проникла в планы Гальдера и Хойзенгера. В английской книге Коммунистические партизанские действия сказано: некий мистер Кент, капитан Красной армии, он же и Винсент Сиера, имел условленную встречу в Тиргартене с офицером немецкой контрразведки. Его предупредили, что главный удар немецкой армии планируется нанести в направлении Кавказа, причем часть этих сил будет брошена к Волге на Сталинград. Против же Москвы немцы имитируют наступление. Нельзя недооценивать опасности со стороны 6-й армии Паулюса. Нельзя пренебрегать панцердивизиями Клейста, которые угрожают со стороны Кроматорска. Почему вдруг Сталинград? Возмутился Сталин, когда ему доложили об этом. На юге немцы способны лишь на отвлекающие удары, чтобы замаскировать главный удар на московском направлении. Кто поверит, что немцы окажутся на Волге? В этом ошибочном мнении Сталин окончательно утвердился после доклада Тимошенко, который сообщал: "Мы считаем, что враг весной будет вновь стремиться к захвату нашей столицы". С этой целью его главная группировка упорно стремится сохранить свое положение на московском направлении. Заодно, уже стараясь казаться провидцем, маршал указывал, что его боевая активность на юге уже полностью расстроила оперативные порядки армии Паулюса и Клейста от самого Белгорода до узловой станции Лозовая. и немцы теперь ни к чему не способны. Как тут не похвалить Тимошенко? И Сталин похвалил его. Молодец, товарищ Тимошенко, никак как другие. Семён Константинович признаем, за истину обладал ангельским характером и в случае несогласия с ним спрашивал: "Вы кому служите?" "Служу Советскому Союзу", следовал ответ. Не вижу, возражал маршал. Это еще надо проверить, кому вы действительно служите. Служу Советскому Союзу и партии Ленина-Сталина. Вот это уже точнее, признавал маршал. Но если это так, то почему вы осмеливаетесь возражать высокому начальству, обреченному высоким доверием партии и правительства? После любой постановки вопроса возражений уже не возникало, а маршал Тимошенко, отважный герой штурма линии Маннергейма, всегда оставался прав. В конце марта он созвал в Воронеже совещание высших командиров, чтобы подвести утешительные итоги минувшего года. Полковник Рухля прочел доклад на тему всех безумно волнующую задачи партийной организации штаба вкратце изложу содержание доклада Война, говорил Рухли, — вступила в новый этап динамики со всеми преимуществами Красной армии, как наступающей страны. Германская же армия вынуждена теперь отказаться от наступления, она уже потеряла былую веру в успех. Красная армия уже сломила материальные силы и моральную устойчивость врага, и тем положила начало полного разложению германской военной машины. Германия уже до конца исчерпала свои преимущества. е Её читатель. Мне жалко этого несчастного полковника который не имел права сказать, что он сам думает, потому что его обязали отражать мнение не только маршала Тимошенко, но и самых высших авторитетов в Москве, желавших видеть будущее в самом радужном свете. Зато Семён Константинович был солидарен с докладчиком и похлопал ему как положено. Гладко выбритая голова маршала излучала сияние, от маршала за версту благоухала одеколонным Красной Москва. А настроен он был самым решительным образом рухли, уступил ему место на трибуне. Товарищи, радостно провозгласил Тимошенко. В результате серьезных поражений, которые понесли войска вермахта, инициатива полностью перешла в руки героической Красной армии. Отныне мы станем развивать инициативу в новых победных битвах. Я особо подчеркиваю, сказал Тимошенко, что на юге как нигде заметна четкая тенденция к ослаблению гитлеровской армии. Мы уже навязали свою волю этим взорвавшимся гадам, отныне мы вправе сами выбирать место и время для нанесения могучих сталинских ударов по всей этой фашистской сволочи. За такие вот речи миллионы расплачивались своими жизнями. Но мы, читатели, люди скромные, нам остается лишь аплодировать и не возражать. А то как бы Тимошенко не спросил нас: "Вы кому служите?" Догадайтесь, что эти страницы многим покажутся скучными. Но я все таки убедительно прошу своего читателя вникнуть в рассуждение моих героев. Ибо из их слов уже начинала складываться та страшная трагедия 1942 года, когда немецкие танки с ревом и лязгом выкатились на берега Берегову. Сейчас перелистывая груды материалов тех лет и мемуары очевидцев давних событий. Я понимаю, трагедия сложилась по той причине, что гениальный Сталин не велел верить тем людям, мнения которых не совпадало с его личным мнением, и наоборот, он слишком доверял тем, кто угождал его личному мнению. По сути дела, немцы уже не могли наступать по всему фронту, как они наступали в 41 году. Мы тоже не были готовы к широкому наступлению, но преимущество в силах оставалось еще за вермахтом. 70 немецких дивизий по-прежнему торчали под Москвой, и Сталин полагал, что Гитлер еще способен к ударам на двух стратегических направлениях, на московском и южном. В конце марта им было создано ответственное, даже очень ответственное, совещание Государственного комитета обороны ГКО и ставки Верховного главнокомандования ВГК, на котором Шапушников изложил мнение Генштаба, призывая к сдержанности, не советовать строить слишком победных планов. Резюмируя сказанное, заключил он, я повторяю, что сейчас наиболее приемлем переход к активной обороне по всему фронту, чтобы поднакопить резервов и техники. Думаю, что под Воронежем нас ожидают оперативные осложнения. Воронеж это оборон Викс, спросил Сталин. И танковый генерал Паульс», – добавил Шапошников, о котором мы извещены еще недостаточно. Наконец, со стороны Вейхса вполне возможен и неприятный для нас удар от Курска. Василевский тоже поддерживал выводы генерального штаба но все таки добавил Жуков: надо стараться выжить немцев из-под Вязьмы. Необходимо покончить с Демянским котлом, чтобы полностью избавить нашу столицу от угрозы. Сталин внимательно слушал. При этом он заметил, что активная оборона это, конечно, неплохо, но нельзя же, чтобы Красная армия все лето просидела в траншеях. Мы должны упреждать противника собственной активностью, прощупывать его слабые места. Я думаю, сказал Сталин, что товарищ Жуков и Шапошников предлагают нам лишь полумеры. Я не отвергаю метода стратегической обороны, но желательно нанести врагу несколько сильных ударов, чтобы окончательно закрепить успехи, достигнутые нами в эту зиму под Москвой. Жуков едва заметно покачал головой, не соглашаясь, и как бы про себя буркнул, что наступательные операции широкого масштаба могут поглотить все наши резервы. Это было сказано Жуковым тихо, но слуху Сталина был отличный, и он оглядел полководцев глазами, выискивая решительной и нужной ему поддержки. А что скажет нам товарищ Тимошенко? Сказал он заранее, уверенный в том, что Тимошенко скажет то, что необходимо слышать ему Сталину. И в этом Сталин не ошибся. Я не сторонник полумер, заявил Тимошенко, неодобрительно глянув на Жукова и Шапошникова. Я стою как раз за самые решительные действия. Войска моего направления, образовав Парвенковский выступ с этого же выступа, всегда готовы продолжить наступление к Харькову. Сейчас бойцы моего фронта в таком состоянии, что они могут нанести сокрушающий удар. Если мы этого не сделаем сейчас, то я боюсь, как бы летом не повторилась суматоха 41-го года с нашим отступлением. Будет точнее вмешался Сталин, — Если именно ваше выдвижение с Барвинковского выступа отведёт силы противника с московского направления, самого главного». Василевский напомнил о данных фронтовой разведки. В районах Днепропетровска и Кременчуга заметно скопление танков противника. По улицам оккупированных городов шляются танкисты, Еще без машин, но ожидающие их поступления. В одной только Полтаве проживает на казарменном положении 3500 танкистов. Простой подсчет показывает, что они составят экипажи на более чем 1000 боевых машин. Значит, на юге страны немцами что-то замышляется. Сталин выслушал Василевского и сказал: "Возможно. Но 70 германских дивизий под Москвою от этого факта никуда не денешься. Будённый тоже присутствовал на этом совещании, но я не знаю, какова была его реакция. Зато Ворошилов горячо поддержал боевую инициативу Тимошенко. При этом Шапошников тревожно переглянулся с Василевским. Представители Генштаба они никак не могли согласиться с петушиным задором Тимошенко, а их мнение опять-таки совпало с мнением Жукова. "Я не понимаю", резко заявил он пора четко выяснить или мы за частные операции с оперативными намерениями или за стратегическую оборону только что мы признали целесообразность именно обороны а сейчас хлопочем о наступлении за двумя зайцами сразу гоняться не следует К тому же, добавил Георгий Константинович Любые частные операции на любом из направлений фронта расстроят все наши стратегические резервы, с таким трудом собранные со всех углов России. Товарищ Жуков, выговорил Сталин. Мы не собираемся наступать очертя голову, но и сидеть сложа руки преступно. Это преступно перед народом, которому от наших слов мало толку. Народ ожидает от нас не слов, а результатов. Борис Михайлович Шапошников вспоминал Жуков, который, насколько мне известно, тоже не был сторонником частных наступательных операций. На этот раз, к сожалению, промолчал. Вместо него подал голос молодой Василевский, рассуждавший как оперативный работник Генштаба. «Заговорив о Харькове, мы вновь обращаемся к Барвинковскому выступу. Наступление из оперативного мешка с выходом на стратегический простор всегда чревато многими опасностями для наступающего. Войска товарища маршала Тимошенко уже дважды, в январе и в марте, пытались выбраться с этого выступа, и оба раза они терпели неудачи. Сталин задержал шаги за спиной Василевского. Значит, вы против наступлений на Харьков. Да, товарищ Сталин, я боюсь неудачи. Генштаб не считает Барвинковский выступ выгодным для наступления. Тимошенко был все таки старше Василевского. Когда это я терпел неудачи, обиделся маршал. И кому лучше знать обстановку на юге? Мне или вам, сидящему в Москве среди парикмахеров и телефонов? Мой штаб и члены военного совета как раз в этом выступе и видят залог успеха. Прекратите, вспылил Сталин. Здесь собрались жильцы некоммунальной квартиры, чтобы выяснить на кухне, у кого больше лампочек вкручено. Вопрос уже ясен. Иван Христофорович Баграмян помалкивал, ибо он был здесь самый маленький. Но Сталин вопросительно глянул на него, и тот невольно поднялся, как солдат перед генералом, понимая, что отвечать надо так, чтобы ни с кем не лаиться, но и никому не поддакивать, чтобы Баграмян оставался Баграмяном. Я согласен, что вопрос о Харькове поставлен своевременно. Но в наших стрелковых дивизиях Большой некомплект. Они составляют лишь половину того, что положено по штату. В армии еще ничтожно мало новейших танков, острая нехватка в противотанковой артиллерии и в зенитной. Наконец, безобразно налажено снабжение продовольствием бойцов на передовой. Новобранцы приходят на передовую иногда босиком и голодные. Как тут не вспомнить великого военного теоретика Вобана, который еще Бог знает когда заклинал. военное искусство, о, это чудное чудо и дивное диво. Но ты не начинай войну, если не умеешь питаться. Сталин удивленно посмотрел на Баграмяна и, конечно, не стал развивать эту тему, как надо питаться, но человек хитрущий, он заботливо ощупал солдатскую гимнастёрку на Баграмяне. Товарищ Баграмян, почему вы так плохо одеты? Вы же начальник штаба крупных соединений, а гимнастёрка у вас солдатская. штопана-перештопана. наперештопаны? Товарищ Баграмян, кто вам ее заштопал? Сама заштопал, товарищ Сталин. Молодец, вы, товарищ Баграмян. А резервов для вас не будет. Неожиданно вдруг заключил Сталин, снова обращаясь к маршалу Тимошенко. Резервы сейчас больше нужны для Москвы. Тут Тимошенко встал и сверкнул молодецкой лысиной. Справимся своими силами, поклялся он, уверенный в себе и своих талантах. В успехе я ручаюсь своей головой. Мне ваша голова не нужна, тихо ответил Сталин. Совещание закончилось напутствием Сталина. Подготовить наступление на Харьков, в Крыму и в других районах. Таким образом, здравая идея активной обороны с накоплением резервов на будущее, когда враг будет измотан, эта идея распалась сама по себе в разногласиях. Наверное, если не все, то часть людей, расходясь с этого совещания, ощутила беспокойство. Мне кажется, близость к трагедии в полной мере осознал и маршал Шапошников, предупреждая Василевского. Голубчик мой, я ведь уже старик. Укатались всю кукурутые горки. Буду рекомендовать именно вас на свое место. Василевский никак не хотел быть начальником генштаба. Какой вы старик, у вас лишь преклонный возраст. В моем преклонном возрасте, голубчик, иногда очень трудно сохранять непреклонный характер. Это общая беда всех людей, достигших моих чинов и моего возраста. Лучше мне уйти самому, нежели ждать, когда мой авторитет станет обузой. Гавас. Борис Михайлович, а врачи-то? Верчишь, что говорят. А вы думаете, у меня есть время для врачей? Опять начинался новый день войны на востоке. Немцы из армии Паулюса горланили из траншей в сторону наших окопов. «Рус, запивай! Броня крепка и танки ваши быстры". Танков не было, солдаты озлобленно говорили. Перезимовал Фриц, теперь ожил издевается. Скоро в линии фронта подкатил желтый автобус ведомства пропаганды. Через мощные репродукторы велась агитация. Только что на позиции солдат непобедимого германского вермахта доставлены колбаса твердого копчения, алжирские сардины в оливковом масле и свежие итальянские апельсины. Храбрые русские воины, мы душевно разделяем ваши трудности. Нет, мы не предлагаем вам сдаваться в плен. Таких, как вы, у нас уже много. Приходите в гости. Мы вместе позавтракаем и разойдемся по-хорошему. Если кто не пожелает возвращаться подыга своих жидовских комиссаров, мы будем рады. Для вас это единственный способ, к тому, чтобы сохранить свою жизнь. Подумайте сами и решайте. А теперь мы, солдаты железного вермахта, желаем вам приятного аппетита. Грызите свои чёрствые сухари и запивайте их тухлой водой из загаженного болота. Всего доброго. Как говорят ваши дурашливые союзники-американцы. Спасибо за внимание. Глава 12. Операция Кремль. Если у немцев были проблемы с транспортом, о чем я уже говорил, у нас на железных дорогах тоже коврадака хватало. Лазарь Моисеевич Каганович, это всем известно, плевал подчиненным в лицо, швырялся в них стульями, доводил людей до слез и подводил их под вышку как шпионов. Ближайший друг и соратник великого Сталина, он еще до войны разрушил железнодорожное хозяйство страны. А теперь в дни войны на железных дорогах зачастую царил попросту хаос. Стоило танковым дивизиям Плейста появиться возле Ростова, и все южные магистрали сразу оказались плотно забиты вагонами, платформами, паровозами и цистернами которые как бы составили один нескончаемый эшелон. В этой каше иначе не назовешь, Намертво застряли мощные локомотивы и С и ФД, позарез необходимые на трассах Урала и Сибири. Между тем продолжалась ударная стройка железной дороги Кизляр-Астрахань, который в нашем гештабе придавалось стратегическое значение. Дело прошлое кое как одетые, почти не кормленные путейские войска и работяги в этих унылых пространствах совершали трудовой подвиг. Чтобы они шевелились побыстрее, сюда был направлен заместитель наркома путей сообщения, пылкий чекист Гоцеридзе Уже повеяло весной, когда в Сталинграде на столе Чуянова зазвонил телефон характерный акцент Гоцеридзе». Слушай, дорогой, ты там не психуй. Но я тебе скажу, сегодня утром наши рабочие видели немецкие танки. Где танки у вас? Алексей Семёнович не мог поверить. Не может быть, кричал он в трубку. Вы посмотрите на карту и тогда сами поймёте. Как же танки Клейста могли проскочить от Азовского моря до Каспия через голые степи? Голые, да. Но мы не бредим это танки. Вы слышали о них или сами наблюдали? Не кричи, дорогой, я сам видел кресты на их башнях. Чуянов созвонился с Москвой, вышел на связь с начальником тыла Красной армии генералом Хрулёговым. Вполне возможно, отвечал Хрулёв. Наверняка это работа Клейста, который решил провести глубокую танковую разведку. Я распоряжусь, чтобы рабочих на строительстве трассы вооружили, А вы передайте начальнику своего военного округа, генералу Геросименко, пусть подкинет на трассу пулеметов. Но где он их возьмет, товарищ Хрулев? Пусть поищет, у нас тоже ничего нету. Признаем, что мобильность роликов клейста была высокой. 1 апреля Гитлер лично известил Клейста, что ему предстоит катиться до нефтепромыслов Кавказа, чтобы навсегда лишить мобильности все моторы Красной армии. Дела были плохи. Киров и Орел, где на заводах создавались танки, были уже захвачены немцами. Кировский завод в Ленинграде блокирован, а Свердловск и Челябинск только сейчас разворачивали серийное производство новых танков. Чуянов отговорил с Хрулевым и сказал сам себе: "Вот еще наши заводы остались, сталинградские. Но одна-две хорошие бомбежки и на мамба о чём там думают. На юге страны уже разворачивалась армада немецких танков. Военные врачи-психологи вермахта, постоянно изучавшие моральное состояние войск на фронте, докладывали весной в ОКВ подавленность, связанная с зимним отходом преодолена» снова выявляется движение вперед, снова наступает доброе для нас летнее время. Но при этом психологи достаточно объективны отмечали, что перемен к лучшему не произошло среди штабных офицеров. Склонные больше других к анализу, они довольно-таки мрачно взирали на будущее этой войны. Фельдмаршала Ганса фон Клюге который командовал группой армий Центр, вызвали с фронта в ОКХ в Цосен. "Русские", сообщил ему Гальдер, концентрируют резервы в окружности Москвы. Но будет плохо, если они передвинут их в Пьюль. Следует конкретно убедить противника в том, что летом мы нанесем новый удар по их столице. Вы как командующий центра, подготовьте приказ о наступлении на Москву. Приложив все старания, чтобы о смысле ваших приказов стало известно в Кремле. Эта операция по дезинформации противника и получает кодированное название Кремль. Генерал Фельгибель предупрежден. Да. Его полевые радиостанции сделают все, чтобы умышленно допустить достоверную утечку ложной информации. А ваши приказы должны выглядеть правдиво, чтобы у Сталина не оставалось и доли сомнения в их подлинности. Понимаю, кивнул Клюге. Это срочно? к маю должно быть все готово. Ганс Фричи проболтается по радио о том, что Москва летом будет наша. Вы должны сделать все, чтобы стратегические резервы Сталина удержались под Москвой, вдали от наших армий на юге вожинать свои победные лавры, прилетел в Берлин и везучий Ронмель. Гальдер охладил его пыл словами. Нам сейчас не до Египта. Подкрепление не ждите. Все, что у нас осталось, забирает ваш лучший друг Паулюс. Волга для нас важнее дурацкого Нила с его крокодилами. Гитлер оказался щедрее Гальдера. Гейдлера. Ромель, вы гордость нации. На этот раз я не откажу вам в поддержке авиации. Пусть фельдмаршал Варшоу Кесселинг усилит бомбежки Мальты, обеспечит доставку итальянских танкеров с горючим. Но предупреждаю, в мае всю авиацию я заберу от вас обратно для нужд Восточного фронта. Следует ожидать важных операций на востоке, да, Ромель. Если мы сейчас не добьемся решительных успехов, Значит, немецкий народ выродился в ничтожество. Он не имеет права на существование, и пусть он подыхает, сказал Гитлер. И я тогда писал Роми, в первый раз заподозрил фюрера в ненормальности. Как раз в эти дни Гальдер предупредил Гитлера, что русская промышленность после эвакуации на восток начинает набирать небывалую мощь. Ее заводы в глубоком тылу способны в ближайшее время поставить на конвейер 600-700 танков в месяц. «Хватит Гитлер был. Не поверил Гитлер и сразу обозлился. Я ведь еще не забыл о кризисе с зубными щетками». Мой фюрер отвечал Гальдер. Я согласен, что хороший ширпотреб так и останется недостижимой мечтой в русском народе. Но танки, они делают их быстрее нас. Гитлер прогнал от себя начальника Генштаба, а потом жаловался Борману, что Гальдера он не может терпеть. Этот баварец становится невыносим. Гальдер теперь взял моду преподносить мне всякие гадости. По его откормленной морде я вижу, что ему нравится играть на моих нервах. Генерал Фром тоже не пощадил его нервов. Как начальник резервов, вынужден огорчить вас. Сейчас мы имеем некомплект в 625 тысяч человек. Винте их из кармана фронт не стесняйтесь можно объявить призыв 17-летних. правда германские законы в этом случае требуют согласия родителей мамочки и папочки пускай заткнутся сказал гитлер сейчас не до их прощальных воплей на вокзале Я такого же мнения, мой фюрер. Резервы, обнаруженные Югебльсом. Он держит вне призыва здоровущих кобелей, вот с такими глотками, которые в кабаках распевают о Лили Марлен. Верно, Фром, теперь их песенка спеты. О женских прелестях Лили Марлен могут распевать лишь наши заслуженные ветераны, еще не потерявшие голос от морозов России. Оказывается, Фром обрыскал все тупики закаулки рейха, где скрывались уклоняющиеся от фронта. Следует потрясти и Геринга. У него в Люфтваффе на одного летающего по 5-10 бездельников обслуживающего персонала. Наконец закончил Фром свой доклад. Можно сократить прислугу в зенитных расчетах. В Зенитке можно поставить девок или подростков, любящих ковыряться с техникой. С вами from приятный иметь дело. Служу великой Германии, хайль Гитлер. 28 марта состоялось секретное совещание в ставке Гитлера. И по своей значимости оно имело столь же важное значение для судеб войны, как и недавнее совещание в кабинете Сталина. Проблемы столь мучительны для нашей ставки, угнетали и верхушку гитлеровского вермахта. И эти проблемы удивляться тому не следует, во многом совпадали. Со слов Генца Гудериана, понятна их суть. Весной 1942 года вспоминал он: перед немецким верховным командованием встал вопрос: в какой форме продолжать войну наступать или обороняться самой оригинальной и, пожалуй, самой неглупой была точка зрения адмирала Денницы, который заявил: сейчас возник такой момент, Когда Египет у англичан завоевать намного легче, нежели отнять Кавказ у русских. И потому я считаю, что корпус Роммеля в Ливии надо не ослаблять, как мы делаем, а напротив, усиливать. Деница тут же здорово влетела от Влады вермахта. Вы разве не верите в нашу победу на Востоке? В пустынях Ливии более заинтересован Муссолини. А Ромель останется при нём вроде мальчика на побегушках. Конечный результат всей войны должен проявиться в России и только в России. В основу летнего наступления Вермахта был положен проект Блау, о выходе Вермахта к Волге и на Кавказ. О чем еще зимою столь настырно хлопотал Адольф Хойзингер. Я сказал Гитлер, вынужден повторить то, что твердил еще в прошлом году. Русские не так уже чувствительны к окружениям, как мы, и потому нам следует освоить принципы очень плотных окружений, чтобы уничтожать их внутри будущих котлов. Блау подразумевает экономические цели: захват русских нефтяных ресурсов и политические с выходом страны Ближнего Востока, чтобы изолировать Советы от их союзников на юге и заставить Турцию выступить против Сталина. К этому времени пантуркисты Анкары, наследники былой славы Осман Лисов, уже выпустили в продажу карты, на которых советские территории с мусульманским населением вплоть до Казани были заштрихованы как турецкие владения. Осматские шайки, нашедшие приют в горах Афганистана, готовились снова ринуться в нашу Среднюю Азию. Турецкий премьер-министр Сараджоглу сообщил Гитлер, обещает моему послу фон Паппину выставить летом в турецкой Армении 26 полнокровных дивизий. В этом случае японцы тоже расшевелят боевой пыл своей квантунской армии. «Все, что сказал Гитлер на этом совещании, было хорошо им аргументировано, никто не смел ему возражать. Лишь Йедль высказал оперативные сомнения. Но усиливая группу Юг, заметил он, мы тем самым ослабляем центры север, что позволит, думаю, Жукову проникнуть в направлении на Шмоленск. Для этого отвечал Гитлер. У него не хватит сил, ибо ощутив привкус катастрофы на юге, Сталин начнет спешно перебрасывать свои силы от Ленинграда и Москвы. В глазу Кейтеля броско посверкивал монокль. После той бани, какую мы устроим русским у Барвенковского выступа, следующий удар барона Вейхса на Воронеж сначала будет выглядеть началом фиктивной операции Кремль. Русские подумают, что на этот раз мы идем на Москву через Воронеж. Когда же в Москве догадаются, что они обмануты, будет уже поздно. Котел вберет в себя все русские армии, размещенные, по гордом гигантского треугольника, углами которого станут Воронеж, Таганрог, Сталинград. Дорога на Кавказ станет открыта. На этом совещании все немецкие генералы были оربهпно солидарны с Гитлером. Правда, Франц Гальдер еще долго брюзжал перед Адольфом Хойзингером, но его брюзжание один Хойзингер и расслышал. Вермахт вряд ли способен к операциям такого масштаба, какие запланировал фюрер. Это же абсурд расчленять группу Юг по двум дорогам Кавказской и Сталинградской. Русские передушат их там поодиночке. Иодер, кстати, прав. Стоит Жукову треснуть по Шмоленксу, и тогда от блау полетят перья. Что бы вы сделали на месте нашего фюрера? Мне хватило бы одного Сталинграда, отвечал Гальтер. Выйдя к Волге, я бы разом перекрыл все краны, из которых русские черпают горячее. Итак, армия Сталина умерла бы сама по себе в жестоких корчах нефтяной дистрофии. В апреле Гитлер повидался с Муссолини и Антонеску, чтобы выкочить из Италии и Румынии новые пополнения. Он обнадеживал их в непременном успехе летнего наступления, утверждал, что у русских не осталось боевой техники. Сейчас они только импровизируют, но им уже не собрать ту старую глину, из которой они сваляли своего безмозглого колосса. Что же касается помощи от союзников, то Черчилль и Рузвельт помогают Сталину в мизерных дозах, словно их паршивые Матильды и вонючие Студебеккеры драгоценные лекарства для умирающего. второго фронта в Европе не будет. И это позволяет мне в спокойной деловой обстановке приготовить для Востока еще 60 новых дивизий. А скоро я буду иметь в рядах Вермахта сразу 9 миллионов солдат. Муссолини очень боялся второго фронта, не в Европе, а в Африке. Его рассуждения на эту тему были здравыми. Рузвельт может забраться в Марокко, а Черчилль нажмёт от Египта. И тогда моя армия в Ливии, включая и вашу Ромеля, треснет, как орех, раздавленный щипцами. Гитлер рассуждал совсем неправильно. Если второй фронт и возникнет, то все дело кончится десантом в Норвегии, на Но большей Черчилль не согласится. Норвегию я беру на себя, а вы занимайтесь Мальтой. Если же эти похотливые янки сунутся в Западную Африку, я сразу оккупирую всю Францию целиком. Я не остановлюсь перед капризами Франко и буду штурмовать Гибралтар. При такой ситуации долго ли усидит Рузвельт в Касабланке? Гитлеру явно мешал язвительный граф Чанов. Главное сейчас Россия, и кажется, она устоит, разрушив прогнозы вашего командования. De чего же был Гитлеру противен взять Муссолини? Это невозможно, взбрелел Гитлер. Я отнял у них молибден марганец, без которого немыслимо создание бронебойной стали. Если у меня завтра кончится каучук, я тут же заменю его синтетической буной. А чем заменить каучук русские на своих истрёпанных шинах? Чем? Тряпками? Чано по-своему расправлялся с Гитлером. Боюсь, что Буна не для русских ухабов, а Красная армия использует добротный искусственный кучок, созданный в лабораториях своего химика Лебедева. Это большевистская пропаганда Чано да, вроде бы удивился Чану, но перед войной Рим торговался с Москвой о закупке именно русского каучука. Выходит, Сталин хотел надуть нас и подсунул нам воздух. Настали дни Пасхи, когда Паулюс появился в Берлине, дабы в кругу семьи отметить крещение двух младенцев-близнецов, благополучно рожденных дочерью Ольгой. Радиовещание Берлина в эти пасхальные дни вся от восторга. Генерал Курт Зейдлец прорубил коридор из Демянского котла, а германская авиация, отбомбившись по Мальте, уже раскладывала свои зажигалки по крышам Сталинграда. Первая деловая встреча Паулюса состоялась в кабинете Хойзенгера. "Сюрприз", сообщил Хойзенгер. Шапошников серьезно болен, на его место выдвигается Василевский, мой антипод. Думаю, мы раньше недооценивали его таланты. К сожалению, против Василевского одвер не подобрал компрометирующих материалов, если не считать того, что он сын священника. Этот фокус не пройдет», — сказал Паулюс, ибо Сталин тоже учился в духовной семинарии. А как Гальдер Паулюс застал Гальдера в веселом настроении. Нам повезло, чертовски повезло. В наших руках оказался русский генерал Самохин Александр Григорьевич, бывший военный attaché в Югославии, а ныне командующий 48-й армией Брянского фронта. Как это случилось? Он сдался? Нет. После приема у Сталина вылетел на фронт. Но пилот посадил машину не в Ельце, а на нашем же аэродроме в Мценске. Самухину не стоит даже трепать нервы в антере, ибо при нём взяли целую сумку секретных директив. Теперь перед нами вырисовывается полная картина летних планов Тимошенко на Барвинковском выступе. Ваший 6-ой армии Паулис, предстоит встретить удар на подступах к Харькову. Назовете ли точную дату, примерную, где-то в первой декаде мая. Паулюс сомневался в достоверности рассказа Гальдера. Ему с трудом верилось, что сам случайно сел на чужой аэродром с самыми секретными директивами своей ставки. Слишком фантастична вся эта история. Не был ли пилот Самохина тайным агентом нашего фюрера? Или, может, Сталин нарочно пожертвовал своим генералом, чтобы всючить нам его портфель с фальшивыми планами? Нет. Просто его пилот летел без штурмана, плохо зная аэронавигацию. И теперь Москва будет за это расплачиваться маршал Бирюзов, которому как раз и выпала горькая доля докладывать наверх об этом случае после войны писал: У меня нет никакого сомнения в том, что трагический эпизод с генералом Самохиным сыграл свою роковую роль и в какой-то мере предопределил печальный исход нашего наступления на Харьков. А пока там генераль штаблеры изучали бумаги из портфеля Самохина, в штабе фельдмаршала фон Клюге готовились фальшивые документы, чтобы убедить Сталина в его ошибочном мнении, будто летом Вермахт будет снова наступать на Москву. Этот документ готовился в 22 экземплярах, и будьте уверены, немецкая разведка постарается, чтобы один из этих экземпляров попал на стол самого Иосифа Виссарионовича. Уже одно название фальшивки Кремль должно вызвать душевный трепет вождя, который все резервы, какие у него есть, оставит при себе, чтобы оградить Москву и себя в Кремле. Глава 13. Охота на дров. Фамилии этих людей, которые я назову вам, ничего нам не говорят. И никакого геройства эти люди не совершили. Но весной 1942 года им привелось своими глазами увидеть нечто такое, что вскоре отразилось на делах наших армий Южного фронта и вызвало оперативный кризис, схожий с параличом. Некий лейтенант Коржиневский и рядовой Петров, имен их я не знаю, Измождённые до предела, оборванные и грязные, уже целый месяц выбирались к своим из окружения, в которые попали под Ростовом. Они стремились на север в сторону Славянска, где по слухам пролегала шаткая линия фронта. и осторожные, они стороной обходили магистрали, чтобы не нарваться на вражеские разъезды. Однажды ночь застала их в голой безлюдной степи. Оба прикорнули у костерка, пробужденный на рассвете страшным грохотом моторов и гусениц. Танки. Смотри, смотри, сколько их, господи. Сначала десятки, а потом и сотни машин, маневрируя в степи, совершали какие-то странные эволюции. Наконец они застыли, образовав четкую геометрическую фигуру, похожую на четкий квадрат, и видимой, наверное, даже из космоса. Что это все значило, обомлели оба. Напоролись прямо на танке КЛИСТА. Но что они тут делают и зачем выстрелили квадрат, этого я не знаю. Петров был дважды ранен. Он танков боялся. Может, уйдем от греха, пока не поздно, а? Поздно лежи. Заметят прихлопнут сразу. Между тем танки клейста, составив форму гигантского квадра, внутри которого оставалось свободное пространство, чего-то выжидали. Экипажи от машин не расходились. В утреннем воздухе были слышны резкие окрики офицеров. Летят. Гляди, гляди, вдруг сказал Петров. Совсем непонятно, ответил Корженевский. «Пятерка брюхастых самолетов вдруг пошла на посадку, приземлившись в центре танкового квадрата. Машины вдруг ожили, экипажи забегали, разнося от машин длинные шланги. Их подключали к фюзеляжам, И Корженеевский догадался: вот оно что. Заправляют баки горючим. На смену опустошенным авиацистернам прилетали другие, быстро перекачивали горючее из фюзеляжей в танковые баки, и так продолжалось несколько раз при строгом соблюдении хронометража по времени, в порядке распределения горючего по часовой стрелке. Было видно, что у немцев эта операция четко отработана еще на маневрах. Наконец вспыхнула сигнальная ракета, и танки, мощно содрогая поверхность, стёрзанной ими земли, колоннами развернулись в степные пространства. Каражевский и Петров долго не могли опомниться, потрясённые всем увиденным. Как в романах Уэльса, сказал лейтенант. Прямо марсиане какие-то сошедшие на землю. Пошли, браток. Куда? поднялся Петров, акряхиваясь. Хоть один из нас, отвечал офицер, должен непременно остаться в живых, чтобы сообщить своим о том, что мы случайно здесь увидели, вблизи Краматорска. Разведка нашей девятой армии подтвердила рассказ о круженцах. О группировании танков Клейста к югу от Славянска напомнили вышестоящему командованию. В истории Второй мировой войны сказано: однако ни командующий Южным фронтом генерал Малиновский, ни главнокомандующий войсками юго-западного направления маршал Тимошенко не приняли во внимание своевременный доклад об угрожавшей опасности. Неудачи в войнах всегда неизбежны, но их нельзя оправдать, если они возникали по безалаберности людей, которым доверено ведение войны. Это явное пренебрежение к противнику послужило трагической прелюдией к роковым поворотам в мае 1942 года. На генерала Родинцева, будущего героя Сталинградской битвы, в эти весенние дни произвели сильное впечатление слова рассуждавшего в окопе молодого комбата. Война штука простецкая. Философии тут не надо. Только научись тому, как нельзя воевать, и тогда будешь воевать как надо. Вот и вся тут премудрость. Если сделать короткое замыкание в напряженной сети логических событий, то мы увидим, что судьба двух битв за Сталинград и Кавказ была зависима от битвы за Харьков, а судьба Харькова зависела от обстановки в Крыму. Начиная с января 1942 года Керченский полуостров и город Феодосию занимали наши войска, которые сковывали немецкие армии Эриха фон Манштейна, штурмовавшего Севастополь. Действуя с оглядкой назад, постоянно следовало ожидать удара со стороны Керчи. И тогда, может быть, придется оставить штурм города и вообще убираться из Крыма. Мало того, Гитлер не мог начать летом наступление на Кавказ, ибо эта мощная русская армия могла угрожать тылам вермахта и тем же танком Клейста, способное устроить немцам котел, подобный тому, что сейчас клокотал и кипел под Демянском стыдно писать. Пожалуй, нигде не было собрано столько людей и боевой техники, как на этом узеньком Керченском перешейке. Плацдарм был забит людьми, отчего, как говорится, и плюнуть-то было некуда. Вот и хорошо, говорил Мэхлис. Пусть враг убедится в несокрушимой мощи сталинского удара. Всей этой аравой командовал слабохарактерный генерал Дмитрий Тимофеевич Козлов. И Лев Захарович Мехлис состоял при нём представителем ставки.